Глава третья. Это внезапное вторжение, словно брошенный в пруд камень, всколыхнуло весь большой двор, вызвав сначала волну испуга и недоумения, а затем замешательство у ворот в странноприимном доме, да и в самой обители. Брат Денис Робко затрепетал, не зная даже, кто, собственно, этот рослый сердитый молодой человек, и желая лишь одного – восстановить мир. Но о том, как взяться за дело, он представления не имел. Между тем Пикар чуть ли не вплотную придвинулся к своему юному обвинителю. Тот стоял непоколебимо, лицо его выражало решимость и непреклонность. Щеки Пикара сначала ярко вспыхнули, но от бешеной ярости тут же побледнели. Двинуться вперед сэр Готфри не мог». Отойти в сторону не хотел, а уж отступить хотя бы на шаг он бы и вовсе себе не позволил, даже если б горстка испуганных слуг не напирала на него сзади. Агнес разъяренно взглянула на юношу и мгновенно повернулась к Ивете. Ей удалось вовремя схватить девушку за руку. Ивета уже было подалась вперед, издав слабый отчаянный возглас С ее лица, как ветром, сдуло отрешенность и подавленность. На короткий миг на нем отразилось неистовое волнение. Так расколотый лед слепит, отражая свет. В то мгновение девушка забыла обо всем, кроме этого юноши. И она кинулась бы к нему, прижалась бы к его телу, обняла бы его, если б... Вцепившаяся в нее тетушка не рванула ее немилосердно к себе и не держала бы железной хваткой. То ли Ивета уже слишком привыкла к бездумному повиновению, то ли она, напротив, осознала происходящее, но только девушка сразу съежилась и застыла. Свет в ее глазах погас. Во взгляде была одна лишь боль. Котфаэль... Видел это, его мысли путались. Ни одно юное существо, только что оторванное от няньки, не должно так страдать. Впрочем, он вспомнил ее взгляд позже. В тот момент его больше интересовало противоборство дикой до неразумия молодости Люси и многоопытной искушенной зрелости Годфри Пикара. Схватка не оказалось неравной, как можно было бы ожидать. Юноша пока был хозяином положения. Он прекрасно владел собой и чувствовал себя уверенно. — Я не вправе просить тебя обнажать оружие прямо здесь, — произнес он резко и четко. От ярости его голос все более повышался, словно он зачитывал перечень воинов, постепенно подбираясь к имени главнокомандующего. — Я... Бросаю тебе вызов и предлагаю назвать место и время, чтобы мы могли биться до победного конца. Ты оскорбил меня. Я уволен по твоему навету и требую удовлетворения. Попытайся отстоять свою правоту в схватке со мною. Наглый плут, презрительно, словно выплевывая слова, произнес пекар. «Да я прежде напущу на тебя моих гончих. Много чести для тебя скрестить со мною мечи. Ты отстранен от службы, как никчемный, вероломный, надоедливый, дурно воспитанный негодник по делам тебе. И скажи спасибо своему господину, что он не выгнал тебя за порог плетьми. Ты еще легко отделался. Смотри, не доведи до чего-нибудь похуже». «А теперь прочь с моей дороги и отправляйся домой, как тебе приказано!» «Ну уж нет!» — процедил сквозь зубы Йоселин. «Не раньше, чем я скажу все, что должен сказать здесь, при свидетелях, и ничей приказ не заставит меня стронуться с места. Разве земля, на которой я стою, принадлежит Юону де Домвилю?» «Разве он владеет воздухом, которым я дышу?» «Я не так уж дорожу службой, у него найдутся другие дома, наверняка не менее достойные». но бежать к нему, подло говорить меня, чернить мое имя, разве это честно?» Пекар в нетерпении спустил яростный бессловесный рык, повернулся и повелительным жестом призвал своих слуг. Полдюжины мощных воинов, уже немолодых и привычных к грубой работе, тут же приблизились и, выстроившись по трое с каждой стороны, заключили юношу в полукольцо. «Уберите этого щенка с глаз моих! Тут рядом река! Суньте его в ил, наконец! Пусть остынет!» Женщины подались назад. Агнес и служанка схватили вету за руки и оттащили в сторону. Слуги подступили к Буяну, ухмыляясь, но с опаской. Йоселин был вынужден сделать несколько шагов назад, чтобы не оказаться в кольце. — Не подходите? — предупредил он, свирепо сверкая глазами. — Пусть этот трус сам выполнит свои угрозы. Если вы коснетесь меня, то прольется кровь. Он до того забылся, что позволил было себе схватиться за рукоять меча и вытащить лезвие на несколько дюймов из ножен. Тут Катфаэль понял, что настало время вмешаться, пока молодой человек не совершил какой-нибудь непоправимой ошибки. Вместе с братом Денисом монах стал протискиваться к юноше, стремясь оттереть его от противников. Но тут на фоне стены обители выросла внушительная фигура приора Роберта. Всем своим видом этот величественный человек выражал неудовольствие. Тем временем со стороны покоев настоятеля быстро приближалась не менее высокая, но куда более устрашающая персона – аббат Радульфус. Соколиное лицо, проницательные глаза, несмотря на внешнюю холодность – Выдавали, что аббат разгневан не на шутку. «Благородные господа!» Растер Роберт длинные изящные руки, пытаясь развести спорщиков. «Вы бесчестите себя, и нашу обитель. Стыдитесь хвататься за оружие или угрожать друг другу насилием в этих стенах!» На лицах воинов появилась безмолвная благодарность. Они без промедления отступили назад и смешались с толпой. Пикар же остался на месте. Он чуть не дымился от злости, но все же сохранял самообладание. Йосерин поспешно вдвинул меч в ножны, но тоже продолжал стоять, тяжело дыша и явно лелея свою ярость. Он не принадлежал к числу молодых людей, которых легко смутить, Погасить же сейчас его гнев было еще труднее. Обернувшись, юноша оказался лицом к лицу с настоятелем, который как раз достиг следившей за спором толпы и остановился. Лицо Аббата было мрачным, спокойным и высокомерным. Он молча наблюдал за разгулом мирских страстей. Наступила мертвая тишина. «В пределах...» «Этого аббатства», – произнес, наконец, Радульфус, не повышая голоса, – «мужчины не затевают ссор. Но это не значит, что мы не можем выслушать спорящих. Мы тоже мужчины. Сэр Годфри. держи своих людей в узде, пока вы у нас в гостях». «А ты, молодой человек, если посмеешь еще раз взяться за меч, проведешь ночь в темнице». Йоселин склонил голову и преклонил колени. Правда, настоятель вполне мог счесть этот жест показным. «Отец-настоятель, я прошу прощения, я был неправ. Неважно, что меня оговорили». Но, признавая сейчас свою вину, Он кипел от гнева. Сторонний наблюдатель, наверное, задался бы даже вопросом, может, юноша считает даже выгодным нанести аббатству еще одно оскорбление. Допустим, его бросят в темницу, как обещали, значит, он, по крайней мере, останется в стенах обители. Дальше можно попытаться взломать или как-то открыть замки, и можно подкупить или обвести вокруг пальца служителей мирян, Да, вероятно, у него был шанс, но благородный юноша не мог и помыслить о подобном. Нельзя обижать тех, кто не нанес обиды тебе. Хорошо. Значит, мы понимаем друг друга. Так что же за спор возмутил наше спокойствие? Оба, Еселина Пекар. Заговорили одновременно, но Йоселин в кои-то веки проявил мудрость и отступил, предоставив право первенства старшему. Юноша стоял неподвижно, крепко закусив губу и всматриваясь в лицо настоятеля. Тем временем Пикар с презрением отметал брошенные юношей обвинения, отметал в тех выражениях, которые Йоселин и ожидал от него услышать. «Святой отец!» Этот дерзкий молодчик был изгнан со службы своим господином, как нерадивый и дурно воспитанный прощелыга, И теперь он обвиняет меня в том, что я посоветовал милорду Домвилю избавиться от него. А я в самом деле чувствовал себя обязанным дать подобный совет. Я видел, как бесцеремонен юнец, как он преследует мою племянницу, постоянно нарушая всякие приличия. И вот он примчался сюда, чтобы вызвать меня на поединок в обиде на свое совершенно справедливое увольнение. Он лишь получил по заслугам, однако не может никак образумиться. Вот и все дело, — язвительно заключил сэр Готфри. Брат Катфаэль восхитился тем, как стойко Йоселин держал рот на замке и не давал воле рвущемуся наружу потоку гневных слов. Взгляд юноши был почтительно прикован к Радульфусу, и заговорил он не раньше, чем его пригласили. Он, конечно же, должен был проникнуться за эти мгновения доверием и уважением к справедливому и проницательному настоятелю, чтобы так обуздать себя. Юноша мог быть уверен, его не осудят, не выслушав. И воистину стоило сделать над собой усилие и взять себя в руки, дабы потом должным образом защититься. — Что скажешь, молодой человек? — обратился к нему Радульфус. Лицо его по-прежнему выражало спокойное бесстрастие судьи, но в голосе слышался намек на снисходительность. — Отец-настоятель, — сказал Йоселин, — Все мы приехали сюда двумя домами посмотреть на свадебное торжество. Ты видел невесту. К этому времени девушку давно уже оттащили с места происшествия и втолкнули в странноприимный приемный дом. Ей восемнадцать лет. Моему господину, тому, кто был моим господином, под шестьдесят последние восемь лет невеста находилась под опекой своего дядюшки как сирота. «За ней числится огромные земли, которыми давно распоряжается тот же дядюшка». Стало отчасти понятно, куда он клонит, нежданно повернув разговор в новое русло. Пекар весь кипел и, дай ему волю, тут же разразился бы ответной тирадой, но Радульфус, нахмурившись, наклонил голову и поднял руку, требуя тишины. Опекун был вынужден уступить. «Отец-настоятель». «Я молю тебя помочь и ветить де Массар. Желанная минута настала, и Йоселин не мог больше сдерживаться. «Святой отец! Ее владения охватывают пятьдесят поместьй в четырех графствах. Это уже само по себе целое графство. И они поделили его между собой, ее дядюшка и жених». Бедняжка продана одним и куплена другим против ее воли. О, Господи, да у нее уже не осталось воли. Ее укротили вопреки ее воле. Я обидел их только тем, что люблю ее и мечтал вырвать из этой тюрьмы. Вторая половина его фразы, хотя Катфаэль и придвинулся настолько близко, что услышал все... Для большинства наверняка потонуло в криках негодования. Громче всех звучал голос Агнес. Он с лихвой перекрывал голос противника. Йоселин, как ни старался, не мог его заглушить. И тут заслышался четкий цокот копыт. Мгновение спустя во двор и находью въехали всадники представители королевской власти. Их было много. Споры, завязавшиеся было вокруг молящего Йоселина и протестующего Пекара, прервались на полуслове. Все взоры обратились к ним. Впереди ехал Юон де Домвиль. Все мускулы на его лице были напряжены, точно бицепсы у борца. Его злобные, настраженные черные глазки горели мстительным огнем. Рядом с ним ехал Жильбер Прескотт, шериф короля Стефана, В шроп шериф — крепкий, поджарый рыцарь средних лет, с соколиными бровями и крючковатым носом. В черной раздвоенной бороде шерифа попадалось немало седых прядей. За шерифом следовали начальник караула, сержант, и семь-восемь старших чинов. Отряд довольно внушительный. Въехав в ворота, шериф дал знак своим людям остановиться. Воины спешились. Сам шериф тоже слез с лошади. «Вот он!» — прорычал Дом Виль, сверкая глазами на Йоселина. Тот пораженно уставился на барона, не понимая, в чем дело. «Вот он, мошенник собственной персоной! Разве я не говорил, что он будет сеять смуту везде, где только можно, прежде чем уберется отсюда? Хватай его, шериф! Держите каналью!» Он был так увлечен что не сразу заметил присутствовавшего здесь настоятеля. Огненный взгляд Дон с запозданием остановился на суровой молчаливой фигуре. Барон спешился и с грубоватым почтением обнажил голову. — С твоего позволения, отец-настоятель, у нас дело чрезвычайное. Мне очень жаль, но этот молодой плут осквернил стены твоей обители. — Беспокойство, которое он нам причинил, — холодно ответил Радульфус, — как мне представляется, не требует того, чтобы приводить сюда шерифа с сержантом. Насколько я понимаю, если молодой человек виновен, то ему уже пришлось заплатить за это. Отстранить его от службы — твое право, но преследовать его дальше — это, по-моему, уже чересчур. «Разве что у тебя есть против него какие-то новые обвинения?» Он вопросительно посмотрел на Прескота. «В самом деле есть кое-что еще», — проговорил шериф. «Милорд Домвилл известил меня, что после того, как этому дворянину было велено собирать свои вещи, а затем покинуть дом, пропала вещь величайшей ценности. В доме ее найти, как ни искали, не удалось». «Есть основания подозревать, что этот человек украл ее, дабы расстроить своего господина и отомстить ему за увольнение. Вот в чем он обвиняется!» Йоселин возрился на него в насмешливом изумлении. Он даже не рассердился и уж во всяком случае не испугался. «Я? Украсть?» — выдохнул он с величайшим презрением. «Да я бы не тронул...» и самой жалкой вещицы, принадлежащей ему. Будь моя воля, я б и пылинки с его двора не унес на подошвах. Он велел мне покинуть дом, я так и сделал, даже не задержался, чтобы собрать как следует свои пожитки. Все, что я унес с собой на мне или вот в этих седельных сумках. Подняв руку, настоятель призвал всех к сдержанности. — Милорд! — — Что за ценная вещь пропала? Велика ли она, когда она потерялась? — Это свадебный подарок, приготовленный мною для невесты, — ответил барон. — Золотое ожерелье с жемчугом. Если вынуть его из футляра, оно умещается на ладони. Я хотел преподнести его девушке сегодня после обедни, но когда пошел за ним и раскрыл футляр, тот был пуст. «Это случилось, наверное, около часа назад. Мы убили столько времени на напрасные поиски, а ведь то, что сам футляр на месте, должно было нам подсказать, вещь не потеряна, ее украли. И кроме этого буйного молодца, которого выгнали за дело и который вел себя весьма вызывающе, никто из моего дома не выходил. Поэтому я обвиняю его в воровстве». Он получит все, что причитается ему по закону, до самой последней капли. — Но знал ли молодой человек об ожерелье и о том, где оно хранится? — настойчиво спросил Аббат. — Знал святой отец? — с готовностью откликнулся Йоселин. — О нем знала вся наша троица. В воротах появились новые всадники. Их было еще больше, чем в предыдущей группе. Некоторые принадлежали к свите Дон Вилле, которую сам барон обогнал. В их числе были также Симон и Гай. Судя по лицам молодых людей, им отнюдь не хотелось быть на виду, и они вовсе не стремились принять участие в происходящем. Они старались держаться за спинами других и выглядывали оттуда с растерянным и несчастным видом. Ничего удивительного в этом, конечно же, не было. Но я не прикасался к нему. Уверенно проговорил Йоселин. Вот я перед вами в том, в чем покинул дом. Хотите разденьте меня, тогда сами увидите. Все, что на мне мое до да последней нити. Вот моя лошадь и седельные сумки. Вытащите все, что найдете там, и пусть господин аббат будет свидетелем. Нет, нет, только не ты, милорд! Добавил он в бешенстве, видя, что Домвиль сам двинулся в сторону серой лошади. Не хватало еще, чтобы мой обвинитель рылся в моих пожитках собственноручно. Пусть обыщет все и рассудит нас человек беспристрастный. Отец-настоятель, я взываю к твоему правосудию». «Это вполне справедливо», — отозвался Аббат. «Роберт, ты сделаешь, что нужно». «Приор, Роберт...» Величаво наклонил голову в знак согласия и с важностью отправился исполнять свою миссию. Двое подручных преската отстегнули седельные сумки. Ощутив нажим, лошадь встрепенулась и недовольно прянула в сторону. Но Симон тут же выскользнул из седла и подбежал к ней. Взяв в руки уздечку, он принялся успокаивать пугливое животное. Вскоре обе сумки лежали открытыми на булыжниках двора. Приор Роберт запустил руки в первую и начал по очереди доставать из нее немудреные пожитки. Разъяренный владелец бесцеремонно запихал их туда, наверное, меньше часа назад. Сержант торжественно принимал вещи у Приора. Прескот стоял рядом. Скомканные в гневе льняные рубахи, штаны, куртки, обувь, кое-что из запасной сбруи, перчатки — Показав всем, что в первой сумке пусто, приор Роберт нагнулся ко второй. Йоселин стоял неподвижно, подтянутый, длинноногий, стройный. Он почти не обращал внимания на обыск. На дерзком, смуглом лице юноши играла самоуверенная улыбка. Кэтфаэлю, однако, подумалось, что у госпожи Люси найдется несколько выразительных слов в адрес сына, относительно его обращения со сшитыми ею рубашками. Но это произойдет, когда он вернется домой. Если он вернется домой, и если он благополучно вернется домой, то что дальше? Что станет с девушкой, уведенной насильно со двора и запертой где-то тюремщиком вместе с престарелой служанкой? Никто не спросил ее, что она знает о происходящем, о чем думает. Она была для них не человеком, а лишь предметом доходной торговли. Из второго миска было извлечено красивое платье для особо торжественных случаев, тоже варварски скомканное, за ним последовали различные кушаки и портупеи, голубая шляпа, еще рубахи пара мягких башмаков, пара самых нарядных штанов, опять-таки голубых. Котфаэль пришел к выводу, что подготовившая все это мать явно учитывала белизну волос, цвет кожи своего отпрыска и голубизну его глаз. И, о удивление, там оказалась искусно переплетенная книга в тонкой резной обложке из дерева. Молитвенник молодого человека, он ведь сказал, что грамотен. Под конец приор Роберт вытащил маленький сверток из тонкого полотна. Положив сверточек на ладонь, приор принялся его разворачивать. Затем он поднял голову. На лице его было написано «Одобрение и удивление». «Тут серебряный...» «Медальон. Его владелец совершил паломничество в Компостеллу к мощам святого Иакова». «Это медальон моего отца», — пояснил Йоселин. «Вот и все. Вторая сумка тоже пуста». Внезапно дом виль с победным рыком рванулся вперед. «А что это? Там в свертке есть еще одна вещь. Я видел, как что-то блеснуло». Он потянул на себя свисающий конец ткани, чуть не сдернув сверток с руки Приора. Серебряный медальон упал на землю. Ткань развернулась еще на несколько дюймов, и что-то сверкнув в полете, золотой змейкой из филигранных желтых звеньев с кремовыми жемчужинами упала прямо к ногам Йоселина. Юноша был настолько ошеломлен, что не мог вымолвить ни слова. Он просто стоял и смотрел на маленькую драгоценную вещицу, которая его погубила. Наконец, Йоселин поднял голову, и его словно пронзили напряженные взгляды стоящих вокруг людей. Радостно-насмешливый дом Виля, мрачно удовлетворенный шерифа, отрешенно-печальный настоятеля и прочих безмолвных обвинителей. Юноша... В ярости встряхнулся, пытаясь сбросить с себя немое оцепенение, и неистово вскричал, что не брал ожерелье и не знает, как оно попало в его сумку. Однако тут же увидел, сколь бесполезно любое оправдание, и больше уже не оправдывался. У Йоселина возникла была безумная мысль отстоять свою правоту в схватке, но, встретившись со строгим хмурым взглядом настоятеля, Он решительно отогнал подобные мысли. Только не здесь. Он ведь поклялся себе не бесчестить аббатство. Так что пока он здесь, остается лишь подчиниться. За воротами же другое дело. Значит, сейчас придется сдаться и со всею возможной покорностью. Чем тверже недруги будут уверены в ней, тем меньше станут с ним осторожничать». Иосилин молча стоял, не оказывая сопротивления, а тем временем сержант со своими людьми заключали его в кольцо. Они сняли с него меч и кинжал, а потом для пущей острастки взяли его под руки. Но поскольку воинов было много, а он один-одинешенек связать его, они поленились. Домвиль стоял рядом и мстительно ухмылялся. Он не соизволил даже наклониться, дабы подобрать свою собственность. Симон бросил уздечку серой лошади и рванулся вперед ему и предоставили поднять с земли ожерелье с тем, чтобы вручить хозяину. При этом Симон бросил на Йоселина взгляд полный сомнения и тревоги, однако не промолвил ни слова» векары смотрели на взятого под стражу с откровенно злорадным удовлетворением эта помеха теперь устранена с их пути и если будет угодно Домвилю, то юнец никогда уже никого не потревожит воровство а также вдобавок попытка посягнуть на жизнь высокородного сеньора хоть он и был уже отстранен от службы запросто может стоить человеку головы. «Он получит все, что положено по закону», — произнес Домвиль, устремив на шерифа повелительный взгляд. «Этим займется суд», — коротко отозвался Прескотт и повернулся к сержанту. «Доставь его в замок. Мне нужно переговорить с сэром Годфри Пикаром и господином Аббатом». «Я поеду за вами следом», — Йоселин двинулся в путь с кротостью ягненка, повесив белокурую голову. Руки его покорились хватки двух дюжих воинов. Братья, гости и слуги расступились, освобождая проход. Шествие миновало толпу, и в воздухе повисла гнетущая тишина». Брат Катфаэль, как и остальные, продолжал в оцепенении смотреть юноши в спину. Трудно было узнать в нем того воинственного молодчика, который чуть ранее ворвался галопом на большой двор, или того отчаянного влюбленного, что проник в лагерь врага в надежде осуществить какой-то трудновыполнимый замысел спасения девушки, слишком испуганный, чтобы пойти навстречу желаниям своего сердца. Котфаэль слабо верил в такие внезапные перевоплощения. В порыве чувств он заторопился к воротам, боясь потерять из виду печальное шествие. За спиной у себя он услышал голос Симона Агеллона. Тот спрашивал, «Отвезти его серво обратно в конюшню, сэр? Нельзя бросать бедное животное, оно-то ведь ничего плохого не сделало». По его тону было не вполне ясно, верит ли он, что хозяин бедного животного совершил что-то скверное. Монах, однако же, решил, что вряд ли. Вряд ли он, Катфаэль, единственный, у кого есть свои соображения насчет этой кражи. Ее оселены стражи уже приближались к мосту, когда последовавший за ними бенедиктинец достиг Форгейта. Холм, на котором стоял Шрусбери с его домами и башнями, вздымавшимися над городской стеной, освещал слабый и словно сырой солнечный свет. Справа вдали виднелся силуэт замка, той тюрьмы, куда вели юношу. Путь к городу и замку преграждал полноводный северн. С самой середины лета шли обильные дожди, Из-за потоков бегущих из Уэльса река сильно поднялась и затопила низкие берега островков. Течение сделалось быстрым. Передняя часть моста представляла собой отдельный подъемный мост, отрезавший в случае нужды доступ к городу. Сейчас он был опущен, и по нему двигалось много народу. В город везли последние дары осени. Плоды и корнеплоды на корм скоту. Жители Шрузбери заботились о запасах на зиму. Возглавляли шествие трое всадников. Еще трое замыкали его. Йоселин же и его стража шли пешком. Они двигались не быстро Кто, оставаясь в здравом уме, будет торопить мгновение, когда за ним захлопнут дверь узилища. Но и не слишком медленно... Юношу грубо подталкивали, если он замедлял шаг. Повозки и пешеходы пропускали процессию, прижимаясь к противоположному краю дороги. Правда, некоторые из встречных проявляли такое любопытство, что забывали обо всем на свете. Они оставались стоять плотными кучками, глазея вслед уходящим и преграждая путь следовавшим в хвосте всадникам. Отношения между горожанами и шерифом графства не отличались особой теплотой, поэтому Прескотт остерегался применять плеть или же грозить горожанам расправой. Опыт показывал, что те порой жалили в ответ и весьма больно. В результате сутолоки перед мостом случилось так, что когда взятый под стражу проходил под аркой башни подъемного моста, Произошла непредвиденная заминка из-за зевак, которые остановились, чтобы разглядеть его. Их скопилось так много, что конному арьергарду было никак не проехать. Всадники, однако, ограничились лишь вежливыми призывами дать им дорогу. Таким образом, между ними и пешей стражей образовался все увеличивающийся разрыв». Ловко протиснувшись между повозками, Катфаэль присоединился к толпе любопытных в воротах и смог частично увидеть все последующие события. «Йоселин!» — по-прежнему удрученно обмякший — достиг середины главного пролета моста. Парапет был в этом месте не выше пояса. Там юноша, очевидно, споткнулся, шествие приостановилось — и вся головная троица верховых лучников, сама того не заметив, оторвалась от пеших примерно на ярд. К левой стенке моста прижималась повозка. Обходя ее, стражи подались вправо, и тут еселин внезапно напряг обманчиво вялые мускулы, своего точеного крупного тела и не успели державшие его сообразить, что происходит, как он уже смел их обоих в одном головокружительном рывке вправо. Сбив их с ног, он освободил руки и одним длинным прыжком оказался у парапета моста. Когда юноша вспрыгнул на него, один из шедших сзади воинов в отчаянии схватил его за ногу. Но Йосилин Неистово отбрыкнулся, и стражник, пошатнувшись, отпрянул. Больше никто уже не мог помешать Йоселину, и с силой, оттолкнувшись от парапета, он ногами вниз спрыгнул в поток. Он погрузился в воду точно на середине реки и тут же скрылся из виду. Это было проделано так великолепно, что Катфаэль не мог не возликовать. Ему вдруг стало совершенно ясно, что Йоселин Люси в жизни не дотрагивался до золота Домвиля и что увольнение парня со службы — стечение неблагоприятных обстоятельств. Агнес доложила мужу о свидании в саду, а пекар пожаловался жениху и предупредил его об опасности. Причем отстранение Йоселина от службы — Умышленно обставили так, чтобы упечь его подальше, якобы улечив в воровстве. Дальше юношу без суда и следствия бросили бы в тюрьму, откуда он не смог бы помешать замыслам заинтересованных сторон. Они просто боялись оставить его на свободе. Юноше надлежало исчезнуть. Он и исчез но исчез блистательно по собственной воле. Котфаэль перегнулся через парапет и, затаив дыхание, пытался разглядеть что-нибудь внизу. Вместе с ним за рекой следили десятки охочих до зрелищ наблюдателей. Всегда найдутся горожане, в общем-то, вполне законопослушные, которые готовы посочувствовать узнику, сбежавшему от шерифа. «Сержант!» с которого, конечно, и должны были спросить за то, что упустил преступника, с яростным ревом бросился в погоню. Он орал на своих подчиненных, отдавая приказания и авангарду, и арьергарду стражи. Двое всадников поскакали галопом по берегу вдоль городских стен, трое повернули назад, стремясь скорее достичь противоположного берега недалеко от аббатства. Предпринятые мерой, позволяли схватить беглеца, как только он попытается выйти на сушу. Но конным отрядом приходилось двигаться в объезд. Северн же тем временем нес свои воды напрямик. Скорость его течения существенно превосходила скорость, с которой продвигались оба отряда, и он стремительно мчал вперед невидимого зрителям беглеца. Среди оставшихся пеших воинов... Были двое лучников По приказу сержанта они поспешно взялись за луки И пробились к парапету Им пришлось расталкивать прибывающую толпу Давка мешала лучникам отводить назад локти И, стало быть, натягивать тетиву «Как только он вынырнет, стрелять!» Проорал сержант «Подбейте его, если сможете Убейте, если понадобится» Шли минуты Обе группы всадников уже достигли берега и начали рискованный спуск к воде. Но никаких признаков появления белоголового беглеца над стремниной по-прежнему не было. «Погиб!» — с горечью произнес кто-то. Некоторые из женщин жалостливо вздохнули. «Кто он?» «Как бы не так!» — завопил сорванец, лежавший животом на парапете. «Вон там, видите, шустрый, как выдра!» Светлая голова Йоселина на мгновение взметнулась над поверхностью, далеко вниз по течению. Тут же в воду ударила стрела. Судорожная рябь от нее начала расходиться всего лишь в каком-то футе от головы юноши, но к тому времени беглец опять нырнул. Когда его вновь стало видно, он был практически недосягаем для лучников». И действительно, вторая стрела упала в реку уже с большим недолетом. На этот раз Йоселин так и остался на поверхности. Он держался посредине потока, ни от кого не скрываясь. Ему даже не было нужды плыть. Он просто давал течению увлекать себя все дальше и дальше. Юноша явно чувствовал себя в воде уверенно и был столь же ловок, сколь и на суше. «Молодежь!» точнее, те, что стояли достаточно далеко, встретила потуги лучников насмешливыми возгласами. А когда из воды показалась рука и нахально помахала в знак прощания, по толпе прокатилась волна приглушенного хохота. Всадники мчались вдогонку по обоим берегам, безнадежно отстав от преследуемого. Двое скакали во весь опор по тропе, вьющейся вдоль городской стены, и виноградников-настоятеля. Трое других уже проделали немалый путь по плодородной равнине напротив. Там тянулась долина, известная под названием Гаия. Она вся была занята огородами и фруктовыми садами аббатства. Надежд на то, что всадникам удастся перехватить ее селена Люси, не было никаких. Для начала им следовало сравняться в скорости с плывущими посредине реки листьями. Листья стремительно неслись по течению, с легкостью обгоняя взмыленных лошадей. Да, Северн бежал без шума и суматохи, но убийственно быстро. Зрителям уже приходилось вытягивать шеи и вставать на цыпочки, чтобы увидеть белокурую голову. Теперь она размерами не превышала комочки пены, кружащиеся в случайных водоворотах. Через мгновение голова и так-то еле заметная пропала из виду вовсе. Напряженно следивший за беглецом Катфаэль решил, что юноша снова нырнул. Что ж, это было надежнее. Так уж точно никто не увидит, на какой берег он вышел и в каком месте выбрался из воды. К тому времени беглец уже миновал виноградник, и теперь слева от него на фоне кустарника и деревьев вздымалась громада замка. По правую же руку местность поросла лесом, подходившим к самой воде. Словом, трудно было сомневаться, какой берег предпочтет парень, и все же он воздержался от того, чтобы показаться снова. Вот окажется на суше среди деревьев... Тогда и подышит воздухом. Катфаэль тщательно высматривал наилучшее с виду прикрытие. Вдруг ему показалось, будто на берегу не то, чтобы промелькнул силуэт человека, но всколыхнулись ветви, нависшие над рекой, а в воде, казалось, проскочила мимолетная искорка. Это значило, что Йоселин выбрался на берег и скрылся в лесу. Больше смотреть было не на что, и, стало быть, нечего делать. Котфаэль мысленно вернулся к своим позабытым на время обязанностям и направился обратно в аббатство. За спиной у него удовлетворенно хохотали пострелы и сыпали проклятиями стражники. Что толку гадать теперь, как сумеет юноша обойтись решительно безо всего? Без оружия и лошади, без денег и сухой одежды. К тому же, без сомнения, немедленно и повсеместно будет объявлен его розыск. Ему теперь лучше всего скрыться и со всею мыслимой скоростью. К ночи он должен удалиться от Шрусбери на предельно возможное расстояние. Пешком или на чем угодно, как повезет. Катфаэль, однако же, поймал себя на том, что очень сильно сомневается в способности парня поступить столь разумно. Катфаэль не особенно удивился, обнаружив, что новость обогнала его. Он еще не дошел до ворота аббатства, когда из них галопом вылетел Жильбер Прескотт. Вид шерифа был грозен, оставшиеся при нем воины – неотступно следовали по пятам за начальником. Сам шериф не имел ничего против Йоселина Люси, и, судя по поведению Прескота во время всей сцены заключения под стражу, большого почтения к Йону де Домвилю он также отнюдь не питал. Но неспособность собственного сержанта выполнить поручение была для наместника короля словно кость в горле. Было похоже, что если беглеца не достанут в срочном порядке из-под земли, для всех незадачливых стражников наступят грозные времена. Не успела осесть за ними пыль, как откуда-то вынырнул привратник. Глядя вслед кавалькаде, он удрученно покачал головой и обратился к подошедшему Котфаэлю. «Значит, вор все-таки ушел от них. Но и дела...» Теперь он натравит на парня весь гарнизон. И как тот уйдет пеший от их лошадей? Его-то лошадь уже под присмотром. Ее отвел назад другой молодой дворянин. Юон де Домвиль, Симон Агеллон, Гай Фиджон, слуги и все остальные отбыли раньше. И ежели весть о побеге дошла до аббатства только сейчас то они наверняка уехали в полной уверенности, вор в надежных руках. «А кто принес эту весть?» — спросил Катфаэль. «Ну и лег же он на подъем». «Работники миряни как раз возвращались из гаи с последним урожаем поздних яблок. Они видели его прыжок с моста и прибежали к нам рассказать. Но ты от них не сильно отстал». «Словом...» Пока мест весть донеслась только сюда. Весь большой двор был заполнен людьми, братьями, слугами и гостями. Они возбужденно галдели, строя предположения. Некоторые отправились вдоль реки посмотреть, что творится ниже на берегу. — Что ж, когда известие дойдет до Иона де Думвилля он по крайней мере будет выражать свое неудовольствие уже в другом месте сказал себе катфаэль здесь же монах имел возможность лицезреть только готфри и агнес пекар они стояли в дверях странноприимного дома и были поглощены беседой судя по всему напряженной сосредоточенные лица супругов говорили о бдительной настороженности и тревоге Подобный оборот дела их никак не устраивал. Им хотелось бы, чтоб юный смутьян находился сейчас в надежном месте, в темнице и под замком. А еще лучше, если ему будет вынесен смертный приговор. Буде домвиль пожелает довести все до крайности. И этой нигде не было видно. Без сомнения ее заперли в доме, приставив к ней служанку, всецело преданную Агнес. Девушка не появлялась и в течение нескольких последующих часов. Время от времени Катфаэль видел, как ее дядя и тетка уверенно проходят по двору, держа путь то к покоям настоятеля, то к странноприимному дому, то к воротам. А один раз Пикар уезжал куда-то на целый час, явно в дом епископа, дабы посоветоваться с дом Виллем. Впрочем, после полудня Катфаэль некоторое время был занят исключительно собственными делами. Он и так уже недопустимо долго не справлялся об успехах брата Освина. Травник, однако, был несколько обескуражен. Выяснилось, что в кои-то веки оставленный без присмотра помощник ничего не разлил и не сжёг не выпалол по ошибке ни одной из драгоценных растений и даже ничего не разбил. В этом, конечно, могла сказаться особая предусмотрительность проведения. Катфаэль был действительно занят, и высшим силам угодно было по такому случаю даровать ему послабление. Но это могло быть с их стороны и упреком. Надо, дескать, знать меру – в надзоре за учеником. Перед монахом стояла нелегкая задача. Должен ли он пойти к Аббату Радульфусу и рассказать ему о событиях вчерашнего вечера? Как-никак он, Катфаэль, был единственным свидетелем случившегося и даже сам сыграл в нем определенную роль. Его рассказ мог бы пролить свет на отношение девушки к Йоселину, а, значит, и к предстоящему браку. Но, с другой стороны, он мог исказить истинную картину, ведь его наблюдения были слишком кратки и поверхностны. Вмешиваться на их основания в дела малознакомых людей, хотя бы и с лучшими намерениями, дело весьма рискованное. Этот симпатичный на вид юноша запросто может оказаться обычным охотником за приданым Не исключено, что ради него... Он и подбивал девушку на побег. И, конечно же, он достаточно привлекателен, чтобы ее обольстить. Словом, Катфаэль честно пытался взглянуть на причастных к судьбе девушки лиц беспристрастно. Но при всех своих стараниях он не мог отметить в пекарах ни капли тепла или нежности по отношению к подопечной. Вскоре, однако, затруднение разрешилось само собой. Ближе к вечеру аббат Радульфус послал за Катфейлем. Тот шел к настоятелю не без душевного трепета, правда, быстро справился со своими опасениями. Монах философски рассудил, что лучше всегда говорить правду. Ложь не прощается, какие бы благие намерения за ней не стояли. Кроме того, жизненная мудрость не позволяло ему недооценивать агнес Пикар. «Мне пожаловались на тебя, брат Катфаэль», — первым делом произнес настоятель. Он сидел за столом и выглядел озабоченным. Когда вошел Катфаэль, Радульфус повернулся к нему. Голос аббата, как всегда, был холодным, резким и вежливым. На лице было начертано непроницаемое спокойствие. Нет, тебя не называли по имени. Речь шла о брате, продолжавшем работать в сарайчике вчера вечером после ужина. Но, я думаю, вряд ли это мог быть кто-то другой. Да, я был там, с готовностью сказал Котфаэль. С Радульфусом можно было вести дело одним единственным образом, абсолютно открыто и честно. — В обществе леди Иветы, а также того молодого человека, которого вытравливают теперь из прибрежных берлог, и ты пытался измыслить благовидный предлог для столь необычной встречи? — Едва ли и то, и другое соответствует истине, — откликнулся Котфаэль. — Я наткнулся на них у себя в сарайчике, к моему да и их удивлению. То же самое произошло с леди Пикар, всего лишь миг спустя. Да, я признаю, что попытался отвести грозу, но дело грозило не шуточной бурей. Скажем так, я выпустил одну-две стрелы, чтобы рассеять тучи. «Один раз я уже выслушал эту историю из уст сэра Готфри», — невозмутимо промолвил Аббат. «Правда...» Он-то, конечно, знает обо всем со слов своей жены. Что ж, давай я теперь послушаю твой рассказ. Катфаэль поведал ему все, что только смог вспомнить. Впрочем, он не стал упоминать о безрассудной похвальбе Йоселина, ведь тот заявлял, будто не остановится даже перед убийством. «Ясно, однако, что подобным речам грош цена». Эти юнцы горячие головы порой могут и не такое сболтнуть. Когда Катфаэль кончил, Радульфус долго сверлил его взглядом, задумчиво хмурясь. «Что касается твоих уверток и сокрытия истины, брат Катфаэль, я предоставлю разобраться с ними твоему духовнику. Но ты впрямь веришь, что девушка боится опекуна?» что ее принуждают к тому, что ей ненавистно. Я ведь сам слышал, что говорил обвиненный в воровстве юноша. Однако, не забывая ему самому, удалось бы неплохо разжиться, сумея он отбить девушку у жениха. Так что побуждения его могут быть столь же низменными, ибо алчность всегда низменна. Сам знаешь, внешняя привлекательность... Не обязательно предполагает душевную. Очень может быть, что дядя распорядился судьбой девушки наилучшим образом. А тогда было бы грешно расстраивать его намерения. — Просто есть мелочь, которая тревожит меня больше всего, — произнес Котфаэль. — Девушку никогда нельзя увидеть одну. Доступ к ней вечно преграждают дядя и тетка. К тому же невеста почти бессловесна, за нее всегда держит речь кто-то другой. Моя душа успокоится, если ты, святой отец, хоть раз поговоришь с ней наедине, без свидетелей. Ты и сам тогда услышишь, что она думает, без чьих-то подсказок. Настоятель подумал и степенно признал, — в твоих словах есть смысл. Быть может, столь неусыпное наблюдение просто признак излишней заботы. Но тем не менее необходимо дать звучать и голосу невесты свободно. Что если я сам наведусь в странноприимный дом. Посмотрим, может, мне и удастся остаться с нею наедине. Это успокоит мою душу не меньше, чем твою. Ибо скажу тебе откровенно, «Сэр Готфри уверяет меня, будто молодой человек злоупотребил их доверием. Он имел возможность часто видеться с девушкой, ведь он повсюду сопровождал своего господина, а кончилось тем, что сам начал втайне за ней ухаживать. Девушка будто бы раньше не имела ничего против брака, но парень без конца оказывал ей любезности» и знаки внимания, и, в конце концов, она заколебалась. Что ж, если все дело в этом, то, наверное, события сегодняшнего утра открыли ей глаза, и она вновь стала думать, как прежде. По словам Ипотону Аббата, невозможно было понять, считает ли он обвинение в воровстве бесспорной истиной и верит ли тому, что видел сам. Впрочем, настоятель был слишком проницателен, чтобы упускать из виду некоторые обстоятельства. — Я намереваюсь, — сказал он, — пригласить жениха с его племянником и сэра Готфри Пекара отужинать со мной нынче вечером. Это даст мне возможность зайти к ним, чтобы пригласить их лично. — Почему не сейчас? — И впрямь почему? Катфаэль вышел вместе с настоятелем. День уже клонился к вечеру. Монах был сдержан, но в душе испытывал удовлетворение от беседы. Как-никак, Радульфус знатного рода и ровня барону. Да, он суров и считает, что молодежь обязана руководствоваться советами тех, кому дана власть над нею, но... Он не отрицает, что старшие часто злоупотребляют своей властью сплошь и рядом им не хватает доброжелательности, чтобы правильно обустроить жизнь подопечных. что ж пусть он хоть раз останется на несколько мгновений наедине с советой он безусловно вызовет у нее доверие, она не упустит такую возможность. Ведь в этих стенах он повелитель. Ему дано право растереть над девушкой властную руку и защитить ее даже от короля. Они прошли через сад настоятеля и, выйдя на большой двор, направились к странноприимному дому. Катфаэль уже собирался расстаться с аббатом и вернуться к себе в сад, как оба вдруг замерли при виде нежданной картины. На каменной скамье у трапезной сидела Ивета. Глаза ее были опущены, взгляд устремлен в лежавший на коленях молитвенник. Падавший из-за туч солнечный свет придавал мягкий блеск ее волосам. Зрелище это опровергло все только что сказанное о девушке. Она сидела одна на свежем воздухе и мирно читала. Никого из домашних рядом не было. Взглянув по сторонам, Радульфус удостоверился, что их действительно нет. Затем он повернулся и направился к девушке. Он ступал почти что не слышно, но, вероятно, Иветта услышала шуршание его сутаны. Она подняла глаза, ее застывшее лицо хранило чуть ли не ледяное спокойствие. Трудно было сказать, выглядела ли она бледнее обычного. Впрочем, увидев идущего к ней настоятеля, она изобразила некое подобие улыбки. Встав с места, она приветствовала Радульфуса изысканным поклоном. Катфаэль встал за спиной у аббата, с трудом веря своим глазам и не в силах постичь смысл видимого. «Дочь моя», — кротко сказал Радульфус, — «я рад видеть тебя в таком умиротворении. Я боялся, что волнения сегодняшнего утра несказанно расстроили тебя. Меж тем тебе предстоит столь серьезная перемена в жизни, и ты нуждаешься во внимании и покое». «Я думаю, ты была лучшего мнения об этом молодом человеке, чем он заслуживал, и никак не могла ожидать такого открытия. Я уверен, что оно тебя потрясло». Девушка взглянула на него. Лицо ее оставалось окаменевшим и ясным. Немигающие пустые глаза ровно смотрели на собеседника. Она сказала, «Да, святой отец, я никогда не думала о нем плохо». Но теперь в мою душу закралось сомнение. Я знаю свой долг. Она говорила очень тихо, но достаточно твердо и обдуманно. Покойна ли душа твоя перед завтрашним таинством? У меня тоже есть долг, дитя мое. Это долг по отношению ко всем, кто приходит сюда и о ком мне надлежит печься. Я доступен для всех Если ты желаешь сказать мне что-нибудь, говори без стеснения. Никто не прервет нас и не оспорит твое мнение. Я же выслушаю все с вниманием. Твое благополучие, твое счастье, моя забота, покуда ты в нашей обители. А когда ты ее покинешь, я по-прежнему буду молиться о твоем благе. Я верю в это. — сказала девушка, — и искренне вам благодарна, но в душе моей мир и покой, святой отец. Я ясно вижу свой путь, и меня больше не сбить с него. Настоятель посмотрел на нее долгим серьезным взглядом. Она встретила его, не дрогнув. На губах Эветты играла бледная, но решительная улыбка. Родульфус задумал высказать все напрямик. Ведь это могла быть единственная возможность. Я хорошо понимаю, что брак, в который ты собираешься вступить завтрашним утром, очень по сердцу твоим дяде и тетушке. Жених ровня вам и по титулу, и по состоянию. Но по сердцу ли он тебе самой, дочь моя, ты вступаешь в брак по собственной воле. Она раскрыла свои и без того большие глаза, лиловые, словно ирисы, еще шире, разомкнула сложенные в невинном удивлении губы и сказала просто: "Да, конечно, святой отец. Разумеется, по собственной воле. Я делаю то, что считаю для себя разумным и правильным, и делаю это." От всего сердца.